Рим падал, потому что один из двух основных факторов, на которые издревле опиралось государство, был в корне разрушен. Хозяйство мелких землевладельцев было теперь совершенно подавлено капиталом, который оперировал колоссально развитым невольничьим трудом. Труд рабов применялся во всех отраслях деятельности. Рабы исполняли ремесленные работы, рабы вели обширные предприятия своих господ управляли банковыми операциями, учили детей. Количество рабов достигло огромных цифр, они закупались массами, и в Передней Азии охота на людей развелась до ужасающих размеров. В самой Италии встречались случаи обращения в рабство свободных людей. Положение рабов и всегда было тяжело. Теперь же к ним стали относиться с тем бесчеловечием, какое прежде встречалось лишь в Карфагене. И есть основания думать, что страдания негров в Америке ничтожны по сравнению с тем, что терпели рабы в Риме. С начала XII века в Италии идет почти непрерывный ряд невольничьих восстаний. Восстания эти не прекращались, хотя подавляемы были беспощадными мерами. В 134 году было, например, казнено до 5000 человек, особенно Сильны и часты были бунты в Сицилии, где в 134-132 годах правительство принуждено было вести настоящую войну против возмутившихся рабов. Когда, наконец, рабы были усмирены, было казнено больше 20 тысяч человек. И эту меру тогдашнее общество рассматривало прежде всего как меру бесцеремонную по отношению к капиталистам, потому что казнь раба Причиняла его хозяину материальный ущерб. В то же время несомненно, что многие рабовладельцы сами подстрекали рабов к грабежам и заставляли их этим способом приобретать то, чего им не доставляли хозяева. Сколь ни были эти бунты неприятны и тяжелы, гибелью государства они бесспорно не угрожали. Гражданский порядок. Создание слишком крупное и мощное для того, чтобы его могли разрушить подобные явления. Огромная опасность для государства заключалась не в этих временных беспокойствах, а в падении класса мелких собственников, которая развивалась параллельно с усилением рабства. В 177 и 157 годах в последний раз была произведена та раздача неимущим, вновь приобретенной земли, путем которой правительство прежде поддерживало мелкое землевладение. И теперь, в период глубокого мира, количество полноправных граждан не только не увеличивалось, а уменьшалось. В 159 году их было 328 тысяч, а через 28 лет, в 121 году, всего 319 тысяч. Дальнейшее движение в этом направлении грозило привести к тому, что масса населения римского государства превратилась бы в рабов, и тогда Риму предстояла бы неминуемая гибель.